Глава сорок Женские чары. И все же рыцарские ордена не были угнетены столь серьезным поражением, ибо светоплеты оказали собратьям духовную поддержку. Те славные создания убедили их предпринять вторую попытку штурма. Из слов сияния. Глава двадцать страница 10 «Бессмыслица какая-то», — проворчала Шалан. «Узор, эти карты сбивают меня с толку». Спрэн завис рядом с ней в трехмерной форме, полной изгибающихся линий и углов. Нарисовать его оказалось трудно, поскольку стоило ей приглядеться как следует, в какой-нибудь его части неизменно оказывалось, что там слишком много мелких деталей. «Нет, изобразить это решительно невозможно», — прогудел узор. Шалан выбралась из постели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 поскольку демонстрировало серебряные королевства, какими они, предположительно, существовали во времена сияющих рыцарей. Уритеру. Шалан указала на блистающий город, отображенный на карте в качестве центра всего. Он был не Валеткаре или Валетеле, как в те времена называлась страна. Карта помещала его в самом сердце гор, вблизи от того, что теперь стало, скорее всего, Якиведом.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 Ты это читаешь? Тут узор. Ты читаешь на певзаре. Кое как. Ты читаешь на певзари! воскликнула Шалан. Она ринулась к карте, возле которой завис узор, коснулась пальцами строчки внизу. Ты говоришь Бехарден? Может Баджерден? То есть Нохадон? Баджерден, Нохадон. Людям и впрямь требуется так много имен. Одно из них почетное, — пояснила Шалан. Его настоящее имя сочли недостаточно симметричным. Вообще, я думаю, оно было несимметричным, раз уж ревнители много веков спустя дали ему новое. Но оно ведь тоже несимметричное. «Буква Х может заменять любую букву», — рассеянно проговорила Шалан. «Мы ее используем в качестве симметричной буквы, чтобы уравновесить мир. Однако, если ее надо произносить как «Х»,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 с его нечестивыми камнями, — она подняла глаза на Узора. — Что это значит, по-твоему? — То и значит, — ответил Узор, по-прежнему висевший возле карт, — что у Ритеру был соединен со всеми, может, дорогами. Я всегда понимала эту фразу метафорически. Их связями были цели, мысли и учения. А, обманы! Что, если это не метафора? Что, если ты прав? Она встала.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 Туда пришел пешком, если ему верить, но никто не говорит, что добирался в Уритеру верхом или на своих двоих. Впрочем, сохранилось маловато письменных свидетельств тех, кто посетил город. Он стал легендой. Почти все современные ученые считали его мифом. Ей нужно больше сведений. Она бросилась к сундуку Ясны и вытащила один из ее блокнотов. Ясно полагала, что Уритеру находится не на расколотых равнинах, бормотала шалан. Но что, если здесь есть дорога к нему, но необычная дорога? У Ритера был городом связывателей потоков, городом древних чудес, таких как осколочные клинки. — негромко проворчал Узор. Осколочные клинки не чудо. Шалан нашла искомую цитату. Ее интересовала даже не цитата сама по себе, а примечание ясное. Еще одна сказка. На этот раз включенная в сборник «Среди темноглазых» Калинамы, страница 102. Истории о мгновенных перемещениях и клятвенных вратах встречаются в этих преданиях постоянно. Мгновенные перемещения, клятвенные врата. «Вот зачем она стремилась сюда», — прошептала Шалан. Ясно думала, что разыщет тут на равнинах путь в Уритеру, но здесь же...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 «Я», — проговорила девушка, сбрасывая ночную сорочку, — «собираюсь позволить себе привыкнуть к этому». Она забралась в ванну, а узор продвинулся по стене над нею. чему стесняться его присутствия? У него, конечно, был мужской голос, но на самом деле он не был мужчиной. Кроме того, спрена и так повсюду. В ванной наверняка, а также в стенах. Она сама убедилась, что у всего есть дух или спрэн, как ни назови.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 Несчастью, на это требовались недели, если вообще получится передать посылку. Торговец, с которым она говорила на станции, предупредил, что по Яки Веду стало очень трудно передвигаться по причине войны за престол. Из предосторожности она послала второе письмо из Северохвата, что было так далеко от полей сражений, как только представилась возможность. Веденка надеялась, что хоть одно из двух писем дойдет в целости и сохранности.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 По пути через беломраморный дом она прошла мимо Паланы и Себариаля в комнате с громадными стеклянными окнами, выходившими на подветренную сторону к садам. Палана устроилась лицом вниз на кушетке, и ее полностью обнаженную спину массажировали, в то время как Себариаль полулежал и поедал сладости. У Пюпитра в углу стояла молодая женщина и декламировала им стихотворение. Шалан ломала голову над тем, что думать об этой паре. Себориаль — умный интриган или праздный обжора? Или и то, и другое? Палане, безусловно, нравились излишества богатой жизни, но в ней не было даже малой талики надменности. Шалан провела последние три дня, изучая бухгалтерские книги Себориаля, и нашла в них абсолютный бардак. Князь казался очень умным в некоторых вопросах. Как же он мог так запустить свою бухгалтерию?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 Это оказалось приятно. Шалан не помнила, чтобы кто-то из рабов улыбался за время их путешествия, даже когда она выпустила их из клетки. — Н, с тобой хорошо обращаются? — спросила Веденка, когда он открыл дверь кареты. — Да, госпожа. — Ты бы сказал мне случись иначе? — «Э, Да, госпожа. — А ты ватах? — Шалан повернулась к солдату. — Как тебе понравились комнаты, куда вас поместили? — он хмыкнул. —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 «Кажется, — сказал он, — мы поедем на козлах». «Спасибо за предложение», — ответила Шалан и опустила шторку на окне. Снаружи опять тихонько рассмеялся Газ. Мужчины забрались на отведенные для охранников места в задней части кареты, а Энн сел рядом с кучером спереди. Это была самая настоящая карета, которую тянули лошади. Шалан поначалу стеснялась спросить ее...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 Она заметила кое-что еще. «Пока ее рука была внутри образа?» «Да». Шалан вдохнула, и образ, превратившись в светящийся дым, втянулся в ее кожу. Она могла забрать буря свет из своей иллюзии. «Одним вопросом меньше», — подумала художница, и, откинувшись на спинку сиденья, записала свои наблюдения на обложке альбома. Девушка начала собирать сумку, когда карета подъехала к внешнему рынку, где должен был ждать Адалин. Обещанная прогулка состоялась накануне, и Шалан чувствовала, что все идет хорошо. Но ведь принца нужно впечатлить. Добиться расположения высокой леди Навани ей пока не удалось, а ведь союз с домом Халин — весьма важная цель. Это заставило ее призадуматься. Волосы высохли, но обычно она оставляла их распущенными, струящимися по спине, естественными пышными локонами. литейские женщины предпочитали сложные косы. Ее кожа была бледной, слегка припорошенной веснушками, а тело не могло похвастать соблазнительными изгибами, достойными зависти. Она могла все это изменить при помощи иллюзии — подправить. Поскольку Адален видел ее настоящий шалан нельзя совершать разительных перемен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 Нельзя же носить иллюзию постоянно, а уж будучи замужем, тем более. «Лучше поглядеть, на что ты способна без обманов», — подумала Веденка, выбираясь из кареты. «Придется вместо этого полагаться на женские чары, если, конечно, они у нее вообще есть».